Научиться читать тени. Глава сорок восьмая. Книги не могли не создать себе читателей. Тем самым они полностью изменили образ жизни греков. Алфавит начал пускать корни в мире воинов. Образование военное, атлетическое и музыкальное получали только юноши из аристократии. В детстве они обучались дома. В подростковом возрасте С 13 до 18 постигали военное дело с помощью взрослых наставников. В Древней Греции это было общепринято. Общество благоволило подобным отношениям между зрелыми воителями и избранными юношами, обязательно знатного происхождения. Греки считали, что это на пользу и тем, и другим. Ветеран старался блеснуть перед своим фаворитом, а юный ученик стремился быть достойным того, кто его выбрал. Женщины сидели в заперти в геникеях, и полисы представляли собой этакие мужские клубы. Мужчины соревновались друг с другом, каждый желал стать героем. В перерывах между битвами устраивали пиры состязания охоты. Честь отстаивали в кровавых стычках. Историк Фукидит утверждает, что греки всегда носили оружие, потому что опасность подстерегала всюду, и в городах, и на дорогах. Афинине не продолжает он, первыми завели привычку оставлять оружие дома и вести себя чуть менее грубо. В VI веке до нашей эры образование перестало быть исключительно военным и атлетическим. Полностью, разумеется, муштровка не исчезла, поскольку обитатели древних городов без конца воевали с соседними государствами и протыкали копьями всякого чужака. Однако обучение счету и письму мало-помалу завоевывало популярность. Только в последних оплотах архаики, например, в Спарте, по-прежнему отдавали 13 лет обязательному воинскому воспитанию. И случилось непредвиденное. Алфавитная лихорадка вышла за пределы кругов знати, считавшая образование своей исключительной привилегией. Гордым аристократам пришлось смириться с тем, что все больше нахальных выскочек возмутительным образом желали обучать своих детей письму и готовы были за учебу платить. Так родилась школа. Личное воспитание, которое давали тренеры, не отвечало больше нуждам большинства и постепенно стало сходить на нет. Многие свободные, но неблагородные юноши стремились к знаниям, и спрос породил предложение. Возникли первые пространства для коллективного обучения. Чтобы датировать это поворотное событие, следует обратиться за подсказками к античным текстам. Одно из древнейших упоминаний о школе почти по говорится в произведении поразительно созвучном нашему времени. Это рассказ о жутком случае на маленьком острове Астипалия. Географ Павсаний в описании Эллады повествует о массовом убийстве потрясшим жителей архипелага Деканес в 492 году до нашей эры. Преступление сохранялось в памяти островитян во втором веке нашей эры когда Повсаний и записал историю о нем. Нечто среднее между боулингом для Колумбины и легендой о Самсоне. Повсаний пишет, что некий юноша, обиженный на судьбу и склонный к жестокости, ворвался в школу и в приступе бешенства убил множество детей. Кулачный боец Клеомета за Степалии Убил в поединке своего соперника Икка из Эпидавра. За это олимпийские судьи лишили его титула победителя. Клеомет обезумел от ярости. Вернувшись в Астепалию, он вбежал в школу, где занимались 60 учеников, и голыми руками обрушил колонну, поддерживавшую потолок. Кровля рухнула на мальчиков, и все они погибли. Если отвлечься от печального финала, эта история содержит ценные сведения. В начале V века до нашей эры на малюсеньком 13 км шириной островке в Эгейском море была школа, которую посещали 60 учеников. Другие свидетельства подтверждают достоверность этих цифр. К тому времени алфавит в Греции проник даже в самые отдалённые деревни, с которых история стряхивает пыль, только если там случается стихийное бедствие или кровавое преступление.